о котором Бекки, конечно, ничего не знала. родон Кроули и лорд Саутдаун отошли к окну, причем последний залился неудержимым смехом, когда родон рассказал историю о том, как леди Бейракрс не могла достать лошадей и спасовала перед миссис Кроули. «Эта женщина мне теперь, пожалуй, не страшна», — подумала Бекки.